Воспоминание четвертое. Одержимость. Прошла непростая рабочая неделя, близились выходные, и я решил показать Эмили свою работу. Заглушив мотоцикл и взяв девушку за руку, мы направились в рабочую зону. До начала рабочего дня оставалось не более получаса. Как только мы обошли цех, я показал ей спецмашины, рассказывая об их назначении и принципе работы. Она проявляла невероятный интерес, постоянно спрашивала, а это что за штучка, а это для чего необходимо. Это заставляло меня рассказывать с еще большим интересом и азартом. Наконец мы оказались в комнате, где на длинных хромированных вешалках покоились готовые изделия. А это наша святая святых. Сюда мы помещаем изделия после окончательной чистки и готовим их к упаковке, после чего отправляем заказчику. Пока рассказывал, я случайно запнулся за край конструкции. Мы рухнули на пол. Вот, блин, бросил я. Ты как, не ушиблась? Вот ты и растяпа!» Засмеялась Эми, сидя возле меня. «Прости, не заметил. Я, наверное, порядком надоел своими рассказами». «Вовсе нет. Ты рассказываешь о деле своей жизни. И мне очень интересно узнавать о тебе больше». «И тут я понял» что моя ладонь держала ее грудь. Видно, при падении случайно схватился. — Ой, прости, прости, правда, я не специально. Девушка слегка покраснев хихикнул. Вдруг дверь распахнулась, на пороге стояла Анна. — Юджин! — Это -да не то, что ты подумала, это случайно получилось, — начал оправдываться я, сидя на полу. Анна же смотрела на меня с удивленным видом. «Эта девушка меня не видит!» — шепнула Эмили. «Ты в порядке?» — протянула Анна. «Мы уже заждались, поднимайся и пойдем, у нас много работы!» «Хорошо, хорошо, я сейчас!» Ухмыльнувшись и щурясь, Анна покинула комнату, закрыв дверь, я облегченно вздохнул. «Ну что ж, пойдем?» «Ага!» Трудовой процесс кипел, спецмашина изготовила больше половины изделий. Чтобы не отрываться от Темили, я сел за отделку. Она время от времени приносила свежие изделия и уносила готовые. Сверяясь с эскизом, я украшал детали ручной вышивкой. Серебристые металлизированные шнуры постепенно вырисовывали на рукавах и воротниках причудливые растительные узоры. Мое рабочее место представляло собой швейную промышленную машину и стол с множеством катушек, ниток и коробочек с различной фурнитурой. Крутящийся стул с регулируемой спинкой позволял перемещаться от стола к машине, не меняя положение тела. Эми сидела поблизости и внимательно наблюдала за моими движениями. Неподалеку за столом для разработки эскизов сидела Кассандра и периодически бросала в мою сторону взгляды. «У тебя такие выразительные руки!» — тихо произнесла Эмили. «Серьезно? Я не замечал». «С кем ты разговариваешь?» — поинтересовалась Анна, приближаясь к столу. «Да, так, мысли вслух не обращай внимания», — отшутился я. «Заканчивай! Уже десять минут как обед начался!» Правда? Я и не заметил. Вы обедаете, я позже перекушу. Какой ты странный сегодня. Ты точно в порядке? Анна сверлила меня своим озабоченным взглядом. Все в порядке, правда? Ну, тогда мы пошли. Как только Анна удалилась в компании Кассандры, Эмили произнесла: Интересная девчонка. Так заботится о тебе. «Как будто ты ее парень!» «Да ну брось! Она ко всем так относится!» «Ну-ну! Я видела, каким взглядом ты ее провожал!» «Эм, что?» «Да шучу я, глупый!» Рассмеялась она, прижав меня к груди. «Эм, эм, задушишь!» Некоторое время спустя я сидела в столовой комнате. Девчонки уже пообедали и вернулись к работе, так что мы с Эми спокойно наслаждались горячим обедом. Эх, как же хорошо! Окончив трапезу, протянула она. Не то слово. Ты потрясающе готовишь! Спасибо. Внезапно дверь открылась, на пороге стояла Кассандра. Джин, можно тебя на минутку? — Да, я сейчас. — Не теряй, я скоро, — произнес я Эми, поглаживая ее хрупкие плечи. Кассандра стремительно направилась в мой офис. Я медленно последовал за ней, поправляя рукава своей рубашки. — Итак, — начала она, — я так понимаю, ты не представляешь, в какую игру ты играешь. — Ты это о чем? — серьезным тоном спросил я. — Я о девушке. Что возле тебя? Меня бросило в холодный пот. В голове замелькали догадки. Как же она. Ну, как? Ты хоть представляешь себе, что будет, если тесно общаться с призраком? Она очернит твою душу, а потом затащит на тот свет. Ты этого хочешь? Она не такая, как ты считаешь. Она добрая и сердечная. Ты не заблуждаешься. Призраку не место в обществе живых. Если ты не знал, это неупокоенные души людей, которые блуждают по этому миру, чтобы сводить людей с ума. Прекрати с ней общаться, иначе это плохо для тебя кончится. Мой мир трескался на мелкие осколки. Неужели она говорит правду? Не может этого быть. Скажи, как ты можешь ее видеть, ведь для других она невидима. Моя прабабушка обладала экстрасенсорными способностями, и часть из них передалась мне генетически. Выдержав паузу, она встала и скрылась из виду. Дверь закрылась. Я сидел на стуле, словно окаменевший. Остаток дня я провел в глубоком молчании, перебирая в голове то, что рассказала мне Кассандра. Мое сердце прыгало от волнения, а лоб покрывался потом. Наконец, рабочий день был закончен. Мои помощницы покинули ателье, и в здании воцарилась тишина. За окном ходили серые тучи, заполонившие все небо. Я стоял возле раковины умывальника, охлаждая лицо, пытаясь успокоиться. — С тобой все хорошо? — раздался голос сзади. — А! перепугавшись, я упал на кафельный пол. — Джинни! Эмили, упав на колени, обхватила ладонями мое лицо, смотря на меня обеспокоенными глазами. «Что случилось? Почему ты такой бледный?» «Я... Эми, ты ничего от меня не скрываешь?» «Ты это к чему?» «Я... Как бы сказать, не подумай плохого, просто я тут размышляла о призраках». Говорят, что они способны свести человека с ума и вовсе загубить. Неужели это? Не успел я договорить, как М коснулась моих губ указательным пальцем? Джинни, ты дорог мне, и я никогда не сделаю тебе больно. Она обняла меня крепко, прижав в груди. Мне с тобой так хорошо рядом. «Твои прикосновения заставляют верить, что я живой, нормальный человек!» «Эми!» «Джин! Ты идиот!» — раздался крик, ворвавшийся в комнату Кассандры. Схватив меня за руку, она закричала «Скорее! Бежим!» Выбежав в рабочую зону, она потащила меня к выходу. «Нет, постой!» — опомнившись, я пытался сопротивляться. «Дурак! Ты умереть захотел?» Вдруг на ее лице нарисовалась паника. Позади нее выехал стол, перекрыв нам путь к выходу. Кассандра обернулась, пытаясь сообразить, что делать дальше, как вдруг перед ней возникла Эми со стулом в руках. «Ты, ты пыталась забрать у меня самого дорогого человека! Не отдам!» С криком замахнулась она. Испуганная Кассандра закричала в панике, бросилась назад в сторону уборной. Джинни! Тихо вымолвила девушка, отпустив стул. Эми. Пожалуйста, не верь ей, держа мои плечи, повторила она. Ты единственный, кому я доверяю. Ты тот, кто заботится обо мне и не требует ничего взамен. Неужели я и вправду настолько ужасна? Она смотрела в мои глаза, наполненные страхом. Прости за то, что напугала тебя. Я правда с тобой было счастливо. Ты прогнал прочь мою невыносимую печаль и боль, что я испытывала до встречи с тобой. Я стоял в оцепенении, не зная, что сказать. Прости, я не должна тебя обременять. Ты хороший человек и заслуживаешь спокойную жизнь. Прощай, Джинни. Спасибо тебе за все. Повернувшись, прижав ладонь к груди, она собиралась было уйти, но я успел схватить ее плечо. Ты права, я действительно перепугался, но кто же я такой, черт возьми, если отпущу тебя? Повернув девушку лицом к себе, я продолжил. Мне плевать, что говорят о призраках. Я видел, что ты делала для меня, как смотрела в мои глаза. Ты обнимала меня с такой радостью, как никто не обнимал. Глаза Эмми наполнились слезами. Всхлипывая, она продолжала смотреть на меня с дружью в теле. Взяв ее лицо в ладони, я продолжил: Прости меня, я не должен был в тебе сомневаться, и я тебя никуда не отпущу, ведь ты моя, Эмили. С этими словами я крепко прижал девушку к себе. Зарыдав навзрыд, она все сильнее вжималась в мою грудь. Я стоял, не отпуская ее гладя ее длинные черные волосы. Наконец она успокоилась и, немного отстранившись, снова посмотрела на меня, слегка улыбаясь. — Юджин, ты самый лучший! — И ты тоже. Не плачь. Побудь здесь недолго. Мне надо найти Кассандру. — Хорошо. Я медленно вошел в уборную. Картер сидела в дальнем углу комнаты, вжавшись в стену. Увидев меня, она подняла свои испуганные глаза. Джин, ты в порядке? Да, все хорошо. А где Эм? Она ждет меня. Слушай, ты не должна ее бояться, ясно? Эмили хороший человек, и то, что она призрак, еще не доказано. Она живет у меня дома почти неделю и никакого вреда мне не причинила, так что. Все хорошо, вставай! Я протянул ей руку. Прости, что убежала, промолвила она, вытирая потеки туши с глаз. Просто я перепугалась до чертиков. С кем не бывает, усмехнулся я. Ты точно уверен, что она не опасна? Конечно. Иначе я был бы уже на том свете, не так ли? Шутник, усмехнулась она, продолжая вытирать свое лицо. «Хорошо, но, Юджин, будь осторожен!» «Не волнуйся, надо выяснить, что с ней произошло, и чем раньше, тем лучше!» Наконец мы вернулись к Эмми, которая сидела за одной из машинок. Завидев нас, она поднялась и медленно приблизилась. «Прости, что все так получилось!» — произнесла Кассандра. «Джин, рассказал мне о тебе, и я постараюсь помочь вам в ваших поисках!» Спасибо, это очень любезно с твоей стороны. Ты как? обратился я к Эми. Я в порядке. По привычке, она обняла мое плечо. Что будем делать дальше? Поехали домой. Эм, стоп. А Кассандра-то где? Я обвел помещение взглядом, но присутствия Картер нигде не было. Как же она так быстро исчезла, подумал я про себя. Может, «Через черный вход вышла? У вас есть черный вход?» «В том-то и дело, что нет. Разве что площадка для подъезда транспорта». «Но мы бы услышали звук поднимающихся дверей». «Странно все это». «Ладно, не будем забивать голову. Поехали». «Ага». Так прошел рабочий день вместе с Эми. «Мы благополучно добрались до дома, успев до начала грозы». В этот вечер мы легли спать раньше обычного, так как оба были как пара выжатых лимонов. К тому же надо было как следует выспаться, ведь намечалась командировка в Канзас.